Глава 16 «Он мой друг?» Вытерев трясущимися пальцами предательские слезы, я сжала кулаки и, подхватив пол и халата, завернула в какой-то незнакомый мне коридор. Здесь не было факелов, и, казалось, темнота была такой густой и непроглядной, что можно было есть ее ложкой. Пройдя десяток метров, я остановилась и почувствовала, как мурашки табуном побежали по спине. Оглянулась и поняла, что за мной было то же самое. Тьма, кажется, была везде, забиралась под кожу, смешивалась с кровью и пыталась проникнуть в сердце. И, кажется, ей это удавалось. Внутри меня разгоралась такая ярость и злость к моему мужу, что мне хотелось одного, чтобы он почувствовал боль, такую же сильную, как та, что сейчас пронзала мое сердце. И, кнув от холода пробирающего до костей, я поежилась и обхватила себя руками. «Надо выбираться отсюда, пока я окончательно не околела». Сделала шаг вперед и поняла, что заблудилась. Я не знала, куда идти. Вернуться или идти дальше. Все было одинаково мрачным и непроницаемым, очень темным. «Боги драконов, помогите мне!» Взмолилась я и выставила одну руку перед собой, но ничего не обнаружила. Другой рукой нащупала стену, шероховатую, ребристую, похожую укрытую очередным вышитым гобеленом. Сделала пару шагов вперед и остановилась. Ноги не слушались. Казалось, они стали ватными и неживыми. Подгибались и не хотели никуда идти. Прижавшись к стене, я опустилась на пол и, обняв себя за коленки, положила голову на руки. Плакать больше не хотелось. Злиться на мужа тоже. Кажется, мне было все равно, что с нашей семьей будет дальше. Он хочет оставить меня, жениться на своей любовнице и завести сына. А как же Виви? Что я могла с этим сделать? Видимо, уже ничего. Он думает, что наша дочь мертва. И, судя по тому, что я слышала и знала, даже не пытается ее искать. «Невыносимый чурбан!» — крикнула я в темноту и продолжила разговаривать сама с собой. «Ты сказал, что перестал чувствовать дочь два года назад, когда ее украли. А что, если ты заблуждаешься? А что, если кто-то специально делает так, чтобы мы думали, что Виви больше нет на этом свете?» «Все не так», — услышала я откуда-то из темного коридора и подпрыгнула от неожиданности. Повернулась в сторону голоса и никого не увидела, но тут же тьму разорвал голубовато-белый свет. Свечение было совсем слабым, рассеянным и будто бы напоминало туманный шар. Он парил рядом с незнакомцем и высвечивал его морщинистое лицо, жуткие очки с толстыми стеклами, отчего глаза казались огромными. Длинный крючковатый нос, из которого торчали седые волосы и сплетались с усами, закрывающими тонкие губы. Там еще была густая клокастая борода, спускающаяся до груди. Из головы в разные стороны торчали седые волосы, которые давно уже забыли, что такое расческа. «Кто вы такой?» «Вы не помните меня, госпожа?» Но как же так?» Он сделал шаг ко мне. «Мы с вами были хорошими друзьями». «Правда?» Я поднялась, держась за стенку, и посмотрела на приближающегося старца. Он был невысокого роста, кажется, мне по шею. Его сгорбленная спина и выпирающий горб, казалось, мог разорвать его серую рубашку, настолько он был неестественно большим. Передвигался старец покачивающимися движениями, опираясь на парящую рядом кривую, как и он сам, клюшку. «Я Клаус, местный мастер артефактов и специалист по меткам истинности». Машинально дотронувшись до запястья, где могла быть моя метка, я посмотрела ему в глаза. «Вы что-то знаете?» Прошептала я и почувствовала, как быстро забилось сердце. «Я знаю все», — хриплым голосом произнес старик и почесал бороду, а затем направил шар в сторону темного коридора и кивнул. «Пойдем со мной». Не сомневаясь и не опасаясь этого страшного человека, почему-то сказавшим, что мы были друзьями, хоть я этого совсем не помнила, я пошла за ним. «Мы шли не очень долго, но я все равно не запомнила дороги и не представляла, как я буду идти обратно к себе в комнату. Ох, как было бы хорошо вспомнить хоть что-то из своей прошлой жизни!» «Клаус!» – позвала я старца, который, несмотря на свой преклонный возраст, шел достаточно быстро. «Да, моя госпожа. Нам еще долго идти?» «А мы уже пришли», – прохрипел он и взглянул на меня из-под лобья, затем направил свой голубоватый шар к двери и дернул за металлическую ручку. Вошел в темную комнату и подал мне свою костлявую руку. «Это твоя комната?» – удивленно спросила я, пытаясь рассмотреть в непроглядном сумраке очертания этой небольшой коморки. «Госпожа!» – хлопнул в ладони, и комнату озарил мягкий свет свечей. Казалось, они были повсюду, куда я не обращала свой взгляд. «Вы здесь никогда не были. Насколько я помню, вы не ходили в эту сторону замка Эрлингов». Я подошла к высокому шкафу, сплошь засыпанному книгами и желтыми пергаментными свитками, и дотронулась до одного. Вытащила и поднесла к свече. «Можно?» – нерешительно спросила я и подняла глаза на Клауса. «Конечно», – усмехнулся старик и подошел к небольшому угловому столику, взял оттуда коричневый чайник и отправился в соседнюю комнату, которая была спрятана за старой занавеской. «Только вы все равно ничего не поймете». Свитки составлены на древнем драконьем языке, и их может прочесть только истиной. Я развернула свиток и увидела незнакомые мне значки и рисунки, которые мне ничего не говорили. Вздохнув, я вернула пергамент на место и села в одно из кресел, которое стояло рядом с длинным столом. Похоже, это была рабочая поверхность Клауса. На ней находилось так много всего, что глаза разбегались. Стеклянные колбочки стояли в одной стороне. Небольшие бутылочки, наполненные мутной жидкостью разных цветов, в другой. Сухие смеси в маленьких пиалах и холщовые мешочки с травами и корешками были разбросаны по всему столу. Здесь же стояли зажженные свечи со специальными приспособлениями, которые держали пробирки и закопченные реторты. «Я смотрю, вы заинтересовались моей работой?» – услышала я за спиной хриплый голос старца. Мне кажется, я уже видела что-то подобное, когда-то давно, в своей прошлой жизни. Думается, мой отец был лекарем, и я помогала ему. Я посмотрела на него с надеждой, что он подтвердит мою догадку. Вы что-нибудь об этом слышали? Что именно? Клаус поставил передо мной чашку с горячим напитком, от которого исходил приятный аромат какао-бобов и специй. Это что, какао? Я сделала глоток сладкого и вкусного напитка, и воспоминания поплыли у меня перед глазами. Я беременная и счастливая. Сегодня узнала радостную новость от лекаря, и хочу немедленно рассказать об этом мужу. Мы так долго ждали этого, так старались, чтобы я снова понесла, и, кажется, наши молитвы драконьим богам наконец-то были услышаны. После смерти Виви прошел почти год, а мне кажется, что вот только вчера я держала ее на груди, пока меня зашивали. А сегодня я снова беременна, и я очень хочу, чтобы это была девочка, такая же прелестная, как и моя дочь. Касаюсь живота, которого еще не видно, но знаю, что сердечко моего малыша уже бьется. Улыбаюсь, а в глазах стоят слезы. Поворачиваюсь, и вдруг оказываюсь не в стенах замка, а за его пределами. Впереди большой раскидистый дуб, ветви его касаются земли и тревожат чуть пожухлую траву. Холодный ветер треплет мои волосы но ноги все равно несут меня вперед. Чем ближе я подхожу к величественному дереву, тем чаще бьется мое сердце. А еще жуткая боль, от которой сводит все мышцы. Мне щиплет нос, и я чувствую, как глаза наполняются горячими слезами. Я подхожу к дереву и, держась за невидимый живот, словно стараясь защитить его, вижу то, от чего становится страшно. Маленький холмик с надгробием в виде ангела и выгравированной надписью. «Вивьена Дайна Эрлинг, ты навсегда в нашем сердце. Любим тебя безмерно, твои мама и папа». Очнулась я так же быстро, как утонула в своих жутких воспоминаниях. Посмотрела на сидящего напротив меня Клауса и почувствовала, как трясется нижняя губа, и горючие слезы текут по щекам. Он держал мою руку в своей и грустно смотрел на меня поверх своих толстых очков. Выдернула руку и, стиснув зубы, прошипела. «Не верю!» Госпожа Дайна, вы должны принять эту правду. Она горькая, страшная, но чем быстрее вы с ней смиритесь, тем легче вам будет жить дальше. Моя дочь жива, я это знаю. Я поднялась с кресла и взяла со стола одну из свечей в оловянном подсвечнике. Мне пора. Постойте, позвольте проводить вас. Обошел стол и взял меня под руку. Небрежно дотронулся до запястья и опустил глаза. Ваша метка, но где она? «О чем вы, Клаус?» – подозрительно посмотрела на старца. «Она исчезла. Невероятно!» Его глаза сверкнули, и едкая улыбка сползла с лица. «Метка? Она что, была на мне? Метка истинности?» «Была», – коснулся сухими пальцами запястья. «Но ваш муж сделал все для того, чтобы она исчезла. Мне очень жаль, госпожа Дайна, но даже мне, мастеру по меткам истинности, не вернуть ее». Все кончено, к сожалению. Я выдернула руку из его крючковатых пальцев и выбежала из темной коморки. Сердце билось так сильно от произошедшего в этой комнате, что я понимала, если не окажусь на воздухе, потеряю сознание в одном из коридоров этого чужого и страшного замка династии Эрлингов.